Старое Донское кладбище, Москва Был, досплыл да сплыл Или забытая смерть От действующих московских кладбищ меня с души воротят Они похожи на кровоточащие куски вырванного по живому мяса Туда подъезжают автобусы с черными полосами по борту Там слишком тихо говорят, а слишком громко плачут в крематорском конвейерном цехе четыре раза в час завывает хоральный прилет, и казенная дама в траурном платье говорит поставленным голосом. Подходим по одному, прощаемся. Если вас без дела из одной любознательности занесло на Никола Архангельское, Востряковское или Хованское, уходите оттуда, не оглядываясь. Не то испугаетесь бескрайних до горизонта пустырей, утыканных серыми и черными камнями. Задохнетесь от особенного жирного воздуха. Оглохнете от звенящей тишины, и вам захочется жить вечно, жить любой ценой. Лишь бы не лежать кучкой пепла в хрущебе колумбарии или распадаться на белки, жиры и углеводы под цветником 0,7 на 1,8. Новые кладбища ничего вам не объяснят про жизнь и смерть. Только собьют с толку, запугают и запутают. Ну их. Пускай чавкают своими гранитными бетонными челюстями за кольцевой автострадой. А мы с вами лучше отправимся в земляной город, на Старое Донское кладбище, ибо, по-моему, во всем нашем красивом и таинственном городе нет места более красивого и более таинственного. Старое Донское совсем не похоже на современных гигантов похоронной индустрии. Там асфальт, а здесь засыпанные листьями дорожки. Там пыльная трава, а здесь рябины и вербы. Там бетонная плита с надписью «Наточка, доченька, на кого-то нас покинула». А здесь мраморный ангел с раскрытой книгой. И в книге сказано «Блажень не плачущий, як утии утешится». Только не забредите по ошибке на новое Донское, расположенное рядом за красной зубчатой стеной. Оно поманет вас луковками церкви, но это «Волк в овечьей шкуре», перелицованный крематорий номер один – а во ворот вас улыбчиво встретит каменный Сергей Андреевич Муромцев, председатель Первой Государственной Думы. Не верьте этому счастливому принцу, который, как пчелка, впитал своей жизнью 1850-1910 весь мед недолгого российского европеизма и тихо почил до наступления неприятностей. Должно быть совершенно уверенный в победе русского парламентаризма и постепенном обрастании приятными соседями, приват-доцентами и присяжными поверенными. Увы. Вокруг сплошь лауреаты сталинской премии, камбриги, аэронавты и заслуженные строители РСФСР. Пройдет время, и их надгробия со спутниками, рейсфедерами и звездами тоже станут исторической экзотикой. Но только не для моего поколения. Нам с вами дальше, в другие ворота, увенчанные высокой колокольней. Москва, которую я люблю, похоронена там. Похоронена, но не мертва. Впервые я почувствовал, что она жива в ранней молодости, когда служил в тихом учреждении, расположенном неподалеку от Донского монастыря, и ходил с коллегами на древние могилки пить невкусное, но крепкое вино Агдам. Мы сиживали на деревянной скамеечке напротив пыльного барельефа с Сергием Радонежским, Пересветом и Ослябей. Он все еще там. На стену восстановленного храма Христа Спасителя так и не вернулся. Мы закусывали азербайджанскую цикуту сладкими монастырскими яблоками, И разговор непостижимым образом все выворачивал с последнего альбома группы «Спаркс», или что мы тогда слушали, на «Салтычиху», из джинсов Super Rifle, на «Чаодаева». Петр Яковлевич покоился совсем неподалеку от заветной скамейки. Потомком его могила сообщала о человеке, который в Риме был бы брут, а в Афинах переклес, один единственный факт. Кончил жизнь 1756 года, 14 апреля. И это наводило на размышления. Что же до Салтычихи, то на ее надгробие времени сохранило ни единого слова и ни единой буквы. Она существовала на самом деле. Московская помещица Дарья Николаевна Салтыкова, замучившая до смерти 100 крепостных. Вот единственное, что подтверждало могилу. Но чудовища не поддаются дефиниции. Устройство их души темно и загадочно. И самый уместный памятник монстру фигуру умолчания и в виде головы серого обелиска, напоминающего силуэтом загнанный в землю осиновый колб. В пяти шагах от места упокоения русской современницы маркиза де Сада из земли произрастает диковинное каменное дерево в виде сучковатого креста. Масонский знак в память поручика Баскакова, умершего в 1794 году. Никакой дополнительной информации. Жаль. Надписи и неуклюжие стихи на могилах – чтение увлекательное и совсем не монотонное. Это не что иное, как попытка материализовать и увековечить эмоцию. Причем попытка небезуспешная. Скорбящих давно уже нет, а их скорбь – вот она. Покоится здесь юноша, раб Божий Николай. От мира и забот его призвал Бог в рай». От безутешных родителей почетному гражданину отруку Николаю Грачеву. Или совсем не складно, но еще пронзительный. Покойся, милый прах в земных недрах, а душа пари в лазурных небесах. Но я остаюсь здесь по тебе в слезах. Уже не прочесть, от кого, кому. Но любимая моя эпитафия, украшающая надгробие княжны Шиховской, не амстительно. а мстительно. Скончалась от операции доктора Снегирева. Где вы, доктор Снегирев? Сохранилась ваша-то могилка. Ох, вряд ли. А тут, на Старом Донском, вас до сих пор поминают. Пусть и недобрым словом. 20 лет назад, когда я приходил сюда чуть не каждый день, Мало кто заглядывал на это заросшее полузабытое кладбище. Разве что гурманы москововедения приведут гостей столицы, чтобы поподчивать их главной кладбищенской достопримечательностью – черным бронзовым христом, вытянувшимся в полный рост в нише монастырской стены. В ног спасителя уже тогда не переводились свежие цветы. А меня этот во всех отношениях замечательный памятник русского модерна совсем не трогал. Очень уж изящен и бунтонен. Грешен, не люблю достопримечательностей». Очевидно от того, что они слишком отполированы взглядами. Про них и так все известно. В них нет тайны. На указателях донского могильника можно найти некоторое количество известных имен. Историк Ключевский, поэт Майков, архитектор БВ, казак Иловайский XII. Но абсолютное большинство здешних покойников ничем себя не прославили. Славных до да громких в ту пору хоронили в Петербурге. А здесь Москва, провинция. Пышность отдельных надгробий не должна вас обманывать. Это свидетельство богатства, но не жизненного успеха. Бог весь сколько неудавшихся карьер и ненасытившихся честолюбий похоронено на Старом Донском. Глядишь на все эти облупившиеся гербы, дополустершиеся титулы, и вспоминаешь датского короля Эрика Достопамятного, от которого осталось лишь звучное прозвище. А почему современники считали его таким вот Достопамятным, история как-то не запомнила. Мои избранники никому кроме меня не нужны. Их имена не гремели, пока они жили, а когда умерли, то кроме камня на могиле в этом мире ничего от них не осталось. Девица Екатерина Бессонова, 72 лет от роду, скончавшаяся 1823 -го года по полуночи в 8 часу, и статский советник Гавриил Степанович Корнович, отлично добродетельно истинно по-христиански всегда живший, завораживает меня загадкой своей исчезнувшей жизни. Лаконичнее всего это ощущение выражено в хайку Игоря Бурдонова. Малоизвестный факт. Все они умерли. Люди, жившие в российском государстве в августе 1864 года. Они и в самом деле все умерли. Говевшие, делавшие визиты, читавшие московские губернские ведомости и ругавшие коварного Дизраэля. Но на старом донском кладбище меня охватывает острое, а стало быть, безошибочное чувство, что они где-то рядом. До них можно дотянуться. Просто я не знаю, как поймать ускользнувшее время. Как зацепить тайну за краешек. Вон этот краешек совсем близко. Кажется, еще чуть-чуть и ухватишь. Близок локоть. И я сочиняю романы про XIX век, стараясь вложить в них самое главное — Ощущение тайны и ускользания времени. Я заселяю свою выдуманную Россию персонажами, имена и фамилии которых нередко заимствованы с донских надгробий. Сам не знаю, чего я этим добиваюсь. То ли вытащить из могилы тех, кого больше нет, то ли самому прокраситься в их жизни.